От Ивана Даниловича действительно не укрылись интриги профессора астрономии. В докладе от 2 июня советник предупреждал Сенат, что Делиль с господином советником Нартовым, которого он всячески прежде поносил, обходится ныне весьма дружно в таком токмо намерении что при Академии произвести несогласие и замешательство и на честных людей подать подозрение, что все в свое время окажется. Чего ради надлежит почти думать, не подкуплен ли он от кого, чтоб Академию опровергнуть и тем причинить вред и бесславие государству. В частной корреспонденции чиновника звучат те же мысли. Письмо Штелину от 29 июля 1742 года. Мне очень хорошо известно донесение, сделанное в правительствующий сенат господами Делилим и Нартовым. Я с удовольствием ожидаю, когда дойдет до меня дело, и сумею тогда раскрыть злостное намерения этих людей. Оба они обманщики и дураки, заковысловут у всех, кто их знает. Месяц спустя, 26 августа, по тому же адресу отправлено очередное признание. Господин советник Нартов получил от сенатской конторы паспорт на проезд в Москву, без сомнения, для подтверждения переданных Делилим пунктов и своих собственных клевет. Я не обращаю на то внимания, потому что у меня совесть чиста». Кроме некоторых негодяев, и большие, и малые подтвердят, что намерение обоих клонится единственно к тому, чтобы разрушить Академию и извлечь пользу из ее разрушений. Таким образом, позиция сторон определилась. Делиль мечтает о главенстве в Академии, чтобы избавиться от опеки бюрократов. Россияне жаждут очистить учреждение от немцев. Шумахер обещает защитить существующий порядок вещей. Как видим, страсти накалились до предела. А собственно из-за чего? Что собой представляет академическая система, созданная по замыслу Петра Великого, вокруг которой разгорелся весь сырбор? Структурно академия состояла из двух независимых друг от друга частей – научной и бюрократической высшей инстанции первой являлась конференция собрание академиков заседания проводились регулярно дважды в неделю по понедельникам и пятницам на них господа профессора и адъюнкты заслушивали доклады коллег об успехах в научной работе решали кто когда кому и какие лекции должен читать давали оценку работам студентов и адъюнков претендующих на ученые звания и рассматривали Множество иных вопросов, касающихся научной сфер Вел протоколы и заведовал архивом конференции конференц-секретарь, один из членов собрания. После Гольдбаха эту должность принял профессор астрономии христиан Николай фон Винсгейм. За финансы и имущество Академии, за кадровый состав технического персонала, отвечал глава канцелярии Шумахер. Именно ему выпала нелегкая доля так распоряжаться скудным академическим бюджетом около пяти тысяч рублей ежегодных государственных ассигнований плюс доходы от продажи книг в книжной палате и эпизодические, хотя подчас и крупные пожертвования от императрицы и других знатных лиц, чтобы и жалованье подчиненным выдать, и ученых обеспечить нужными им инструментами, и материалов, и поддержать сохранность богатых коллекций Минского кабинета, Золотая палата, аналог нынешнего Гохрана, этнографического музея и библиотеки, и не сорвать работу мастерских, инструментальной, гравировальной, типографии и смежных с ними подразделений, а кроме того заботиться об учителях, профессоров, адъюнктов, студентов и служителей Академии, квартиры, дрова, сечь. В такой ситуации удовлетворить одновременно все запросы академиков, не ссорясь с ними, задачи практически невыполнимы. К тому же не стоит забывать о нравах эпохи, не слишком джентльменских. Для улаживания подобных ссор и задумался пост президента академии своего рода верховного третейского судьи. И не случайно все четыре президента первых двадцати лет существования Академии вышли не из среды ученых. Блюмент, Рост, Лейп, Медик, Кайзерлинг, Корф и Бреверн – дипломаты. Все они, несмотря на образованность и дружеские связи в академическом мире, люди далекие от настоящей науки. Тема авторитетнее звучало в конфликтных ситуациях мнение незаинтересованного арбитра, президент. Помимо финансов, коллекций и технического имущества, на балансе канцелярии состояли несколько зданий, принадлежавших академии. Главным считались возведенные на берегу Невы кунсткамера и дворец Проскови Федоровны. Во дворце, в центре, на втором этаже, между двумя осенями, разместились большой и малые залы профессорских конференций, За малым залом архив конференции, две комнаты через сене в западном крыле со стороны академического луга предназначались для лекций и занятий со студентами, а остальное пространство крыла – лаборатории для химических, физических и прочих опытов. С востока к большому залу конференции примыкало два покоя, отведенных под географический департамент. Дальше сени, а за ними гравировальная палата с филиалами рисовальным и фигурным. На первом этаже дворца под комнатами конференции расположилась книжная лавка под географическим департаментом слово «Словолитная мастерская» в восточной половине инструментальное хозяйство нартова в западной типографии консткамера в свою очередь приютила минск кабинет музей и библиотеку музей занимал всю западную половину здания на третьем этаже экспонировались творения рук человеческих из воска ткани дерева металла и разные куьезные вещи на втором чучело животных и гербарии а также восковая фигура Петра Великого и токарные станки царя-реформатора. На первом этаже большой зал занимала коллекция голландца Рюйша, Соседние помещения в сторону здания двенадцати коллеги от под Минск кабинет, сокровищницу, окнами выходили на академический луг и минеральный кабинет, окна на него В кругообразном центре построили анатомический театр высотой в два этажа, а над театром на третьем этаже поставили готторпский глобус. Еще выше, на трехъярусной башне, в обсерватории работали астрономы. В восточном крыле камеры на втором этаже, по соседству с большим библиотечным залом, корпели над бумагами сотрудники канцелярии во главе с Шумахером. А в трех больших залах первого, второго и третьего этажей, этой половины, принимала читателей академическая библиотека. Любой петербуржец мог посетить ее по понедельникам и пятницам с часа до четырех пополудни, а в остальные дни с девяти до двенадцати утра. Как выглядело главное книжное собрание столицы? В большом зале первого этажа помещалось сорок шесть шкафов с книгами по истории, филологии, философии, церковной истории, географии, математике и другим наукам. На этом же этаже находилась и комната унтер-библиотекаря, в которой стояло четыре шкафа с каталогами: каталоги библиотеки, каталоги кунсткамеры, каталоги иностранных библиотек, периодика. В большом зале второго этажа размещались 22 шкафа с книгами по естественным наукам, анатомия, медицине, химии и так далее, описания путешествий, юридической и церковной литературы. Тут же была комната библиотекаря, в которой находились также 4 шкафа с иностранными рукописями. В большом зале третьего этажа помещались 22 шкафа с книгами по истории северных стран, прикладному искусству, архитектуре, садоводству, военному делу, кораблестроению, механике, гидравлике и другим наукам. Здесь же находились картографические издания, книги на языках народов Азии, а также печатные и рукописные русские книги. В меньших по размеру комнатах третьего этажа размещались фонды дублетных и некомплектных изданий, фонд книг и гравюр академической печати, фонд заповедных книг, то есть изъятых цензуры извращений. Всего под книги было занято девяносто четыре шкафа. Из них под русской литературой семь шкафов, книги академической печати один шкаф книги прежней печати «Три шкафа», рукописные книги «Три шкафа». При выдаче книг на руки в особом журнале фиксировались дата выдачи, название книги и фамилия лица, взявшего ее. Рядом читатель ставил свою подпись. Возврат книги обозначался либо простым перечеркиванием подписи, либо соответствующей отметкой. Жили академики и служители, специально для этого купленных или арендованных домах. Большим общежитием технических сотрудников академии был дворец Головкина, тот самый, который позднее отдадут русскому театру под дирекцией Самарокова. Для тех, кому не хватило места у Головкина, нанимали другие дворы, дом Эйлера в десятой линии, например. Для академиков и адъюнктов, не имеющих собственного жилья, квартиры предоставлялись академии. Так в десяти жилых покоях дома генерала Бона во второй линии за малой перспективой кров делили преемник Аммана, профессор ботаники Сизбек, пять комнат, садовник Штурм, две комнаты и Крон, что спит вверху. И студент с января 1742 года, адъюнт Ломоносов, три комнаты. В той же престижной второй линии, идучи от Невы во дворе инспектора Маракасы, поселился и сам Иван Шумахер. С 1728 по 1741 год Академия нанимала, а 6 сентября 1741 года приобрела в собственность, Особняк с пятью комнатами, пятью погребами, конюшни на четыре стойла, с кухней и баней во дворе. Итак, обозрев огромное хозяйство, которым управлял Шумахер, попробуем выяснить, почему на него ополчились Делиль и Нартов с товарищами. Конкретные обвинения в воровстве и прочих злоупотреблениях с служебным положением мы рассмотрим чуть позже сейчас важно установить главные, подлинные мотивы, побудившие профессора, механика и же с ними восстать против главы канцелярии. Если отбросить всю шелуху и демагогию, то окажется, что Делили и россияне преследуют две разные цели. Чего хочет Делиль? Избавиться как от финансовой, так и от политической опеки Шумахера который не только подозревает в шпионаже самого француза, но в виду нехватки средств частенько накладывает вето на проекты академиков и весьма внимательно следит за тем, чтобы ученые получали жалование не за громкие имена, а за выполненные дела. В то же время у Делиля с академиками и верховным судьей, президентом конфликт. Он объявил им бойкот, заседания игнорирует, с отчетами не знакомит. А узнав, что во время командировки в Сибирь у него отобрали географический департамент с интересными для французского правительства картами, пуще прежнего, обиделся на коллег. Коллеги отвечали астроному тем же, и в аттестате от 4 марта 1743 года, адресованном Следственной комиссии, написали. Он ходил через долгое время в конференцию прилежно. В он их с прочими членами советовал, особливо о некоторых задачах, которых он долил разрешить не мог, а другие члены ООНа и я разрешили. При том же в конференциях довольное время по приказу господина президента Кайзерлинга с профессорами Дювернуа и Бейерам имел дирекцию, к чему он умалчивая согласился, что ему себе, как и прочим Академии членам, чинить должен. Ежели бы он, по примеру других профессоров в своих науках, поступал, астрономические письма сочинял, и он ибо в конференциях читал, и в архиву отдавал, то бы он свою должность исполнял и не имел бы причины жаловаться, что он в конференциях время напрасно припровождать принужден был. Далее в аттестате говорилось, господа президенты часто его о том увещевали, толко он и увещевание ничего не ползывало, и когда его делили, некогда господин президент фон Корф о неисполнении его должности увещевал, то он после того через долгое время не ходил в конференцию, а напоследок опять начал ходить и ходил до отъезда своего в Сибирь по прибытии своем из Сибири, не бывал никогда больше в конференциях. Хотя Дейлиль по своему контракту не обязался трудиться над географией, однако он сам себя самовольно потому к тому обязал, как и из разных находящихся в архиве писем довольно явствует. К всему требовал всякого вспоможения те способы, которые ему даны были и есть, все оные ландкарты, которые ему по указу ея императорского величества и исправительствующего сената также из других мест полерены были. При том же людей к всему делу, по требованию его всегда давать ему старались, сколько возможно было, а напоследок принуждены были учинить другие учреждения, По понежедоволно усмотрено было, что сие дело, находящееся под его дирекцию, никогда в состояние не придет. Не очень лестный отзыв, зато полностью совпадает с мнением Шумахера. А теперь представьте себе, что случилось бы с Академией, получи лиль президентскую должность. Бесконечные склоки и скандалы парализовали бы ее деятельность, а под этот шум копии ландкарт и ценных документов исправно перетекали бы из Петербурга в Париж в кабинет господина морского министра Морепа. Так что Шумахер летом 1742 года делал правильный вывод. Не меньшая угроза исходила от амбиции партии Нартова, членов которой волновало иное. Отчего за столько лет ни один россиянин не произведен в профессора? Вопрос действительно наболевший, только задан он не по адресу. При тут Шумахер? При всем его могуществе присвоение профессорского звания компетенции не канцелярии советника, а конференции и президента. Когда в бытность президентов, какого в профессоры производили, то чинилась сия всегда по общему рассуждению президента и членов академии. Члены рассуждали о достоинстве оного адъюнкта, а президент имени я Императорского Величества на несколько лет с положенным жалованием заключал сонным оным контрактом. В отсутствии президента его заменял Сенат, Шумахер нарушил установленный порядок единственный раз, когда 5 апреля 1742 года против своей воли по прямому указанию Элистока незаконно произвел в профессора-ботанике Сигесбека, на что пожаловался через 12 дней в письме Эйлеру. Иван Данилович даже адъюнктов назначать не имел права. Лишь в небытность президента Шумахер взял на себя смелость жаловать достойных студентов в адъюнкты при непременном согласовании кандидатур с конференцией. Именно так адъюнктами стали Теплов и Ломоносов. Нет, выдвижению русских в профессора препятствовал не Шумахер. Тормозили этот процесс непосредственно господа академики не горевшие желанием уступать такие престижные и хлебные места туземцам. А с какой стати? Петербургская академия наук для иностранцев – неплохая стартовая площадка, где можно приобрести известность и поднакопить деньжат. Здесь трудятся вахтовым методом. Немцы, французы, голландцы, да кто угодно, заключают контракт на определенный срок, приезжают, работают. Одни на совесть, другие спустя рукава. Потом либо продлевают договор, либо их ждут Берлин, Париж, Гаага, Лондон. А если в образовавшуюся компанию впустить одного русского, то рано или поздно россияне вытеснят иноземцев, и тогда на вакансию в Петербурге смогут претендовать исключительно ученые с именем, а не кто попал. Вот пример. Весной 1743 года Конференция просила через Сенат императрицу удовлетворить прошение профессора физики Крафта и профессора астрономии Гейнзиуса об увольнении их на родину. Естественно, академики заверили ее величеству, что опустевшие места будут заполнены, а на место сих отъезжающих можно со временем из Англии или из других европейских краев выписать искусных людей. Из России, следовательно, выписывать некого. А между тем, кандидаты, способные потягаться с европейскими конкурентами, уже имелись. Ломоносов, Теплов, Крашенинников. Однако академики даже теоретически не помышляли об этом. Впрочем, основания у них на то были. Ломоносов, Теплов, Крашенинников, призыв 1742 года, первое свидетельство пробуждающегося у разночинцев, И интереса к науке. За год к ним еще не успели приглядеться. Между тем, в прежние времена никто из русских студентов не оправдывал надежд. В лучшем случае молодые люди становились хорошими переводчиками, кроме, пожалуй, одного — Василия Евдокимча Ададурова. В 1733 году юношу удостоили звания адъюнкта математического класса «Прямая дорога» в заместители Делили. Но, увы, Ададурова больше привлекала служба при дворе, а не стезя профессионального ученого. Полученные знания он использовал для воплощения мечты в жизнь. В ноябре 1741 года перевелся в Герольдмейстерскую контору, завязал нужные знакомства, Преподавал русский язык великой княгине Екатерине Алексеевне, 29 марта 1753 года императрица пожаловала ему чин Герольдмейстера, и некогда скромный студент превратился в важного государственного чиновника. Правда, не стоит относиться к Ададурову как к талантливому русскому одиночке. В до-елизаветинскую эпоху у него имелось множество знатных и не очень соотечественников, образованных не хуже какого-нибудь члена Парижской или Лондонской академии. Но никто из них не помышлял о карьере ученого, ибо они были на расхват в военной коллегии и в коллегии иностранных дел, в Сенате и других учреждениях. Требовалось определенное время, чтобы... Русское общество созрело для выдвижения собственных представителей в профессиональную науку. Так что Нартову с товарищами можно лишь посочувствовать сочувствовать, им не хватило терпения. Поддавшись на провокацию Делиле, они набросились на Шумахера и тем самым отсрочили появление первого русского профессора на полтора года. 30 сентября 1742 года Елизавета Петровна, выслушав жалобы уважаемого Андрея Константиновича и прочитав присланное ему вдогонку письмо Ивана Семеновича Горлицкого от 14 сентября о перевозке шумахером каких-то вещей к аукционисту Сутову «Не готовит ли побег?» повелела. «Оного шумахера заарестовать? Академическую канцелярию со всеми ее делами – куншткамеру, библиотеку и книжную лавку со всеми находящимися в них вещами и денежную казну опечатать. Снарядить следственную комиссию в составе Николая Федоровича Головина, Бориса Григорьевича Юсупова и Степана Лукича Игнатьева, которые предписывалось выяснить, сколько наворовали за два десятилетия глава канцелярии и его помощники, контролер Гофман канцелярист паули и книгопродавец прайсер исполнять обязанности заведующего хозяйственной частью академии императрица поручила Нартову. челобичики насчитали на шумахере почти тридцать девять тысяч рублей обвинения разбили на тридцать восемь пунктов в случае их подтверждения в чем мало кто сомневался простой отставкой дело бы конечно не ограничился 7 октября указ Ее Величества получили в Петербурге. Вечером того же дня в дом Шумахера на второй линии в здание Академии наук и в консткамеру пришли солдаты. Книжную лавку, музей, библиотеку, канцелярию опечатали. Всю корреспонденцию в доме советника изъяли, описали и отвезли членам комиссии. Самого Ивана Даниловича посадили под домашний арест. Однако процедура передачи дел новому начальству в лице Нартова слегка затянулась, по-видимому, из-за того, что Головин, Юсупов и Игнатьев не могли уделять работе в следственной комиссии свыше двух суток в неделю. 14 октября комиссия велела Нартову подать список кандидатов на замещение ключевых постов. 19 числа Нартов исполнил задание. 30 октября следователи ознакомились с перечнем и наложили резолюции, после чего 4 ноября 1742 года механик вступил в должность. Среди прочих претендентов в реестре значился и Жозеф Николя де Лиль, которого Андрей Константинович рекомендовал в качестве главы библиотеки, консткамеры и инструментальной палаты. Но вышел конфуз. Комиссия отказала Нарту? Ему он и поручить ныне, до окончания следствия, невозможно. Почему? Всплыл доклад Шумахера от 2 июня с описанием вызывающего недоверие поведения профессора. В итоге библиотеку принял человек, державший в разгоревшем с конфликте нейтралитет, адъюнкт теплов. Немного радости с Леннонартову и общения с приказанными служителями, профессионалов, выписанных Шумахером, механик считал неблагонадежными, а другими академии не располагал. Вот и приходилось ему терпеть старые кадры, прежде всего секретаря Волчкова и канцеляриста Худякова, сохранивших верность угодившему подследствию патрону. Не изо отношения у преемника Шумахера и с профессорами. Мало того, что Нартов посоветовал ее величеству ликвидировать пенсии почетным членам Петербургской академии наук, так он еще, не уловив отличие ордера в форме партикулярного письма от указа, взял за практику рассылать последние академикам. Те восприняли Нартовскую инициативу как прямое оскорбление. Профессор Вейтбрехт потребовал от советника артиллерии, чтобы тот прекратил обременять собрание указами вместо партикулярных писем, а заодно напомнил, что канцелярия — хвост, а конференция — голова академии. Но больше всего Андрей Константинович досадил профессора, когда в ночь с 11 на 12 октября вместе с Делилем опечатал без позволения Следственной комиссии архив конференции и шкафы в комнатах географического департамента. В результате полноценная работа академического собрания прервалась. Этого профессора Нартова не простили. Обидчик подвергли бойкоту, а жалобы, в которых подчеркивалась неспособность токаря управлять канцелярией, посыпались во все инстанции. В общем, расчет Дерилья на бездарность Андрея Константиновича в роли руководителя вполне оправдался. Только вот успех на данном направлении мало радовала астронома. Дискредитация изобретателя ничего не значила без осуждения Шумахера. Между тем, уже в декабре 1742 года Дериль понял, что наступление на главном участке безнадежно захлебнулось. Причина тому объективность членов комиссии и подлинная русская безалаберность при подготовке 38 обвинительных пунктов. Союзники профессора поленились хорошенько разработать несколько действительно перспективных претензий, свалили все, что не попало под руку, в кучу, и отправили на суд следователей, а вот что-нибудь да пройдет. Возможно, подобное головотяпство и удовлетворило бы комиссию. «Будь ее члены истинными патриотами», в кавычках. Однако назначенные Елизаветы лица отнеслись к делу серьезно и взвешенно. Шумахеру не мешали защищаться, доносителям да не препятствовали подкреплять обвинения фактами, и результат не заставил себя ждать. Вскоре голословность возведенных на Шумахера подозрений стала очевидной.